Глава 67. Скутер Браун и лейбл RBMGM. Этот кабинет ⁇ круглый стол с документами, за которыми сидят опытные мужчины в окружении адвокатов, и обожал и запомнил на всю жизнь. Пункты 3, 9 и 12, 1 неприемлемы. Они размыты, не предполагают конкретики. На подобных условиях моя певица контракт не подпишет. Напряжение в переговорной нарастает. Двое мужчин не привыкли уступать. Я не успеваю отслеживать события, которые развиваются с неумолимой быстротой. Контракт со звукозаписывающей студией и продюсерским центром RBMGM уже перестает быть мечтой. Никогда не была на переговорах, и после подобного лобового столкновения танков, которому стала свидетелем, желание повторения отбивается напрочь. Я тихо сижу в своем кресле и изучаю злосчастный договор. Не профессионал, конечно, и мне далеко до подручных адвокатов двух титанов, однако взгляд цепляется еще за один подпункт. Наличие подобного в контракте превращает меня в пустую марионетку, которая будет как болванчик выполнять приказы начальства. Никакой автономии и свободы выбора в творческой жизни. Петь, что скажут, участвовать в телешоу, которые будут одобрены, и отвечать на вопросы то, что скажут». Возвращаю взгляд к активно дискутирующим мужчинам. Гор непреклонен. Он владеет мной. У меня контракт с ним, предусматривающий все. Только он вправе отпустить меня под крыло продюсера, аннулировав или же просто не продлив мой договор. Браун. Высокий мужчина с волевым лицом и медовыми глазами. Кажется, приходит почти в бешенство от перспективы не заполучить меня в раскрутку» часы переговоров. Я уже прочла весь договор, и в какой-то момент мне надоедает быть безвольным лотом на торгах. Я встаю со своего скромного места и привлекаю внимание всех мужчин в переговорной. Кладу свой экземпляр документа на стол и смотрю прямо в глаза моего, наверное, уже не состоявшегося продюсера. «Благодарю вас, господин Браун, за то, что обратили внимание на меня». Для любого исполнителя это небывалая удача и возможность продвинуться на арену мирового шоу-бизнеса. Я все это прекрасно осознаю, но вынуждена признать, что больше в заключении контракта я не заинтересована. Тишину, которая в этот момент повисла в комнате, можно резать, пробовать на вкус и растягивать на пальцах густой патокой. Шок на лице Брауна сложно не заметить». Люди готовы удавиться за подобные перспективы, но для меня превыше всего свобода и возможность творить. Понимаю, что максимально привлекла внимание к своей скромной персоне и решаюсь на откровенный риск. Мой персональный монстр когда-то давно учил меня своей жестокости в бизнесе. Иногда объяснял, что и почему делает, какое решение принимает и зачем. На миг кажется, что я опять сижу на мягком диване в кабинете Тайкера. Сине-зеленые глаза смотрят устало после часовых переговоров по видеосвязи. Приближается и садится совсем рядом. Так, что каменное бедро прижимается к моему. «Тай, почему ты настолько резок с людьми? Почему не идешь на уступки?» Смотрю в красивое лицо с резкими волевыми чертами. Мне любопытно услышать и понять своего ястреба. Иногда Рив спугает. Его безапелляционность и умение вмазывать оппонента в стену, таранить и пробивать то, что выгодно ему. трет переносицу и одной рукой притягивает меня к себе. Целует в макушку и вместе со мной откидывается на мягком диване. Перетаскивает меня к себе на колени и ласкает участки кожи, не скрытые легким платьем, заставляя все внутри трепетать. «Птичка! Я веду дела с людьми, которые гораздо старше меня» и имеют многолетний стаж в бизнесе. Они заведомо считают меня слабым соперником, наследничком, который ничего не понимает, потому что у него, как минимум, не может быть столь обширного опыта. Не очень понимаю мысль, и Ривс улыбается, щелкает меня по носу. Запомни на будущее, канарейка. В сделках всегда прав тот, кто заставит услышать себя, покажет, что имеет знания, и его позиция обоснована. Руби с плеча, если у тебя есть понимание и уверенность в своей правоте. Заставляй услышать себя. Возвращаюсь в переговорный кабинет и встречаю напряженные взгляды мужчин. Улыбаюсь, шокирую своим поведением. Уроки Тайгера не прошли даром. Собираюсь и четко проговариваю. Без меня и моей подписи вы контракт не заключите. В пункте 47 дробь 7 это ясно прописано. А подпись свою я не поставлю на документ в том виде, который выгоден лейблу и всячески ущемляет автономию и право выбора исполнителя. Браун откладывает листок, который держит в руке, и прищуривается. «Не даю себя сбить. Встречаю холодный взгляд и продолжаю. Я люблю то, чем занимаюсь. Я живу музыкой, и я крайне ответственный человек». «С моей стороны сделаю все, чтобы средства, которые вложит в меня продюсерский центр, окупились, но...» «Окидываю присутствующих взглядом и произношу со всей уверенностью». «Я требую свободу выбора. Я хочу исполнять то, что пишу, так, как чувствую. Я не прошу ничего сверхъестественного. Я хочу автономии в выборе произведений, которые буду исполнять». Я не марионетка, чтобы таскать меня по шоу и заставлять говорить то, что выгодно. Безусловно, есть определенные рамки, за которые я не выйду. Но я отказываюсь быть чьей-то безвольной куклой. Контракт подпишу только на взаимовыгодных условиях». После этой фразы один из адвокатов резко закашлялся. Наверное, слюной подавился. Мне пофиг. «Я сейчас делаю именно то, чему меня учил один расчетливый и хитрый хищник. Дезориентирую противника своей наглостью и бью на обум. Мне терять нечего, а сдаваться в рабство я не собираюсь». Кириан внимательно смотрит на меня. Вижу гордость, которую он сейчас испытывает, одобрение. Затем встречаю уже совсем неледяной взгляд Брауна. «Ничего себе твоя девчонка нас уделала!» — смеется продюсер. «Ты где так натаскалась, звездочка, что документы сложные на раз раскусываешь?» «В Гарварде она училась, скутер!» — приподняв мефистофельскую бровь, поясняет Кор. «И это не шутка!» Раскатистый смех Брауна заполняет пространство, ощутимо всех расслабляя. «Кажется, этот продюсер совсем неплохой мужик!» «Ладно!» Твоя взяла. Меняем договоры, вносим нужные пункты. Переводит на меня все еще лучащиеся весельем светло-карие глаза. Думаю, оно того стоит.